Память святых мучеников Иувентина и Максима. Святые мученики Иувентин и Максим воины, пострадали при римском императоре Юлиане отступники, при котором они состояли в должности щитоносцев. Однажды Юлиан, придя в Антиохию, окропил и дало жертвенную кровью все подаваемые на рынке снеди и питья, желая таким образом сделать христиан участниками нечестивых своих жертв. В то время эти два раба Христовы, присутствуя на одном пиршестве с другими воинами, со скорбью беседовали с ними о беззаконии царя и повторяли слова святых трех отроков, некогда сказанные в Вавилоне, «И предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников и царю неправосудному и злейшему на всей земле». Один из пировавших передал наутро эти слова царю. Тогда царь призвал святых воинов и спросил, что вы говорили вчера на перу. Они ответили истину и, повторяя те же самые слова, обличили царя и укоряли в беззаконном отсутничестве. Царь, пришедший в ярость, сначала велел беспощадно бить их и бросить темницу. Потом в полночь послал в темницу палача, который и умертвил их среди темничного мрака.